Глава шестая. «Дешива». Куда бы я ни шла, за мной следовали взгляды и шепотки. После церемонии меня освободили, но очень быстро стало ясно, что никакая это не свобода. Несколько слов и новая одежда, и я уже больше не дешива и яровен. Я могла говорить с кем угодно, но все избегали смотреть мне в глаза в прорезях маски. Могла пойти куда пожелаю, но ливантицы только опасливо косились на меня, пока я не уйду» даже мои собственные клинки, точнее клинки Кеки, как бы мое сердце не жаждало вызвать его на поединок за пост капитана, то, что я бы все равно проиграла, почему-то не утешало. К обеду двор был полон клинков, собирающихся скакать на юг, чтобы уничтожить лагерь дезертиров. Командовала Ис Энохт. Er я прислонилась к стене конюшни и стала наблюдать, как она отдает приказы. Ко мне обратилось множество глаз, но никто не подходил, даже лошак, пока в мою сторону не направилась сама ИС. «Защитница?» — сказала она, изобразив скорее легкий поклон, чем приветственный жест. «Мне нужен один из твоих клинков-предателей в качестве проводника. Кто, на твой взгляд, лучше справится с этой задачей?» «Предателей?» «А как еще называть клинков, ослушавшихся приказа своего императора?» «Поскольку у нас никогда не было императоров, думаю...» У меня нет на это времени, перебила она. Мне нужен проводник, перейти болото. Ты хочешь вести всех одной длинной цепью? Насмешливо спросила я сквозь ненавистную маску. Нет. Я выгнула брови, не сразу сообразив, что она их не видит. Как же тогда? Я не собираюсь отчитываться перед тобой дешево, защитница единственного истинного Бога. Ты более не одна из нас, так что я не могу рассказывать то, что тебе знать не обязательно. Я не показала ей свою боль. Как пожелаешь. Локлан, вероятно, лучше всех помнит дорогу, поскольку ехал первым. Однако Эсси прекрасная память о из-за острого ночного зрения готовилась стать ученицей нашего следопыта. Исприщурилась, прищурилась, но ничего не сказала. И не в первый раз я подумала, что мы можем быть на одной стороне. Она всегда яростно поддерживала Гедона, но не любила ни Лео, ни его религию. Конечно, она видела, какое влияние приобрел этот священник. Я жестко придавила вспыхнувшее было желание схватить ее за рубаху и прошептать, что меня заставили это сделать против воли. В памяти еще слишком свежи были угрозы Лео. Ей зашагала туда, где три моих клинка неловко жались друг к другу в ожидании своей участи. И рука легла на плечо Лаклана, значит, именно он поведет отряд через болото. Мое разбитое вдребезги сердце разбилось снова от его взгляда, брошенного в мою сторону. В нем не было ни отвращения, как у всех остальных, ни даже гнева, ни доверия или страха, только надежда. Будь он проклят, Лаклан еще верил в меня и считал своим капитаном, и эта преданность оказалась больнее любого презрения, потому что я не могла показать, что высоко ценю ее. Я смотрела на него как можно равнодушнее, пока он не отвернулся. Нельзя было не заметить мелькнувшее на его лице разочарование. Не в силах ничего сделать, я вскоре сбежала обратно в свою комнату и принялась смерить ее шагами, пытаясь избавиться от отчаяния. В чем бы ни убедили этих клинков, я-то видела лагерь дезертиров. Они не предатели, не замышляют напасть на нас или разрушить все, что построил Гедеон. Они всего лишь хотят домой. Я знала, что не должна сомневаться в намерениях людей под командованием ИС и даже в самой ИС, но слишком хорошо помнила тот покой, что дал мне Лео. Я считала себя слабой из-за того, что поддалась чарам Доминуса Виллиуса, но если против них не устоял Гедеон, то кто из нас смог бы? От горячего панического дыхания лицо под маской вспотело, Я развязала завязки, радуясь, что никто этого не увидит. Дешево? На пороге настороженно стояла лошак. «Или мне следует называть себя защитницей единственного истинного бога?» «Нет». Не успев подумать, ответил я. «То есть да. Это мое звание, и я с гордостью...» Она закрыла дверь, подошла ближе и схватила мою почти развязанную маску. Ткань спала с лица, и я встретилась взглядом с лошак без защиты маски. Чувствуя себя голой и уязвимой, я осознала глубину собственного страха. Но слава богам!» — прошептала лошак, бросила маску, и, взяв моё в лицо в ладони, я уже начала бояться, что правда тебя потеряла. «С чего вдруг ты подыгрываешь этому маленькому куску дерьма, Ди? Он перебьет всех моих клинков и лошадей, если откажусь». «Приходится притворяться, чтобы защитить Гидеона, тебя и всех остальных. Мне приходится все это делать. Приходится быть такой». Лошак шагнула назад и оглядела меня с ног до головы, будто надеялась найти надпись «Ложь», и, не найдя ее, прижала дрожащую руку к губам. Проклятье! Ты не шутишь?» «Не шучу. А дезертиры?» «Должно быть уничтожено, или мы все умрем. Мы или они, таков выбор. Он же не серьезно. Серьезно, Лошак, еще как серьезно. Я схватил ее за плечи. Не стоит его недооценивать. Он может читать мысли, может контролировать их. Он вроде той болезни, распространяющейся у нас на родине, только человек. Тогда мы убьем его. Я уже убила. Она снова отстранилась и оглядела меня, и прежде чем успела что-то сказать, я продолжила шепотом: «Я убила его, Лаш, убила. Прямо перед тем, как вас отправили жечь Мейляна, когда вернулась. Их бог, правда, его воскрешает?» «Да. Нет. Не знаю. Я не знаю, как, но он воскресает. Его не остановить. И теперь ты тоже в опасности». Я закрыла лицо ладонями. «Мы все в опасности. Ох, лаш, он узнает, что я рассказала тебе, и всех убьет. Даже наших лошадей. Мы в таком дерьме. Лучше бы ты не приходила». Я быстро дышала, слишком быстро, и комната начала кружиться. «Теперь мы все покойники. Что нам делать?» В груди поднималась боль, я не чувствовала ног, и только судорожно дышала. «Ну-ка, успокойся, дешиво все хорошо. Мы ему не позволим. Давай, дыши глубже и попробуй расслабиться» я рухнула на циновке перед глазами плыли искры я дергалась от каждого звука за дверью в полной уверенности что он уже идет и мы вот-вот умрем чувство обреченности было настолько тяжелым, что придавило меня к полу нет нет нет дыши со мной дыши, дыши говорила лашак опустившись на колени передо мной ты сильная ты сможешь это пережить вдохни и задержи дыхание Я попробовала, но воздух вырывался из легких, будто не хотел там оставаться. И я его не винила. Теперь каждый, кто приближался ко мне, подписывал себе смертный приговор. Вдохни, сказала Лошак, растирая мне спину, будто раненой лошади. Задержи дыхание ровно на секунду и выдыхай. А потом попробуй выдержать две. Он идет за нами, Лошак, он убьет тебя, убьет меня, убьет нас всех и... Она дала мне пощечину, и от неожиданности я вздрогнула и задержала дыхание. Этого хватило, чтобы ослабить напряжение в груди. Мы клинки и охотимся. Начала лошак и остановилась набрать воздуха в конце строки, чтобы ваши руки были чисты. Снова вдох. Мы клинки и убиваем. Вдох, чтобы наши души были легки. Она добрительно кивнула, когда я вдохнула вместе с ней. «Мы клинки, и умираем, чтобы вы жили». Кивнув, она начала снова, и мало-помалу сосредоточившись на словах и дыхании, я расслабилась, а паника стихла настолько, что я могла сесть напротив Лашак в сумрачной неосвещенной комнате. Во дворе занимались своими делами ничего не подозревающие левантийцы. «А теперь давай договоримся, дешево, сказала Лашак, прежде чем я успела открыть рот. «Больше никаких извинений». «Никаких самобичеваний за то, что подвергла меня опасности. Не ты это делаешь, а он, ясно? Кроме того, я лучше буду в опасности, чем брошу тебя одну». От ее слов на глаза навернулись слезы. Я тут же решительно их сморгнула, злясь на то, что от плача слюна всегда густеет во рту, словно финиковая паста. «Ты моя подруга, а значит для меня больше, чем жизнь, понятно?» Продолжила Лашак. Мы с тобой ужасно умные, так что давай решим, что со всем этим делать. И ничего это не ответ. Ты должна предупредить дезертиров. Сказав уже слишком много, я решилась на большее. У них заклинательница лошадей. Лошак изумленно уставилась на меня. Заклинательница лошадей? Да. Изгнана еще раньше нас, но все же заклинательница. Ее помощь может быть неоценима. Мы не можем позволить ей умереть. «Я могу послать кого-нибудь?» «Нет, ты должна поехать сама». Она наклонила голову на бок, задавая немой вопрос. «Нельзя рисковать, рассказывая об этом кому-то еще. Я говорила так тихо, что даже не знала, слышит ли она. У Лео повсюду глаза и уши. «Попросишь кого-то другого, а он может оказаться его приспешником. Это должна быть ты сама. Ты уже в опасности, и что бы ты ни говорила, я не хочу винить себя в твоей смерти». Нельзя просить о таком подругу. Она выдохнула и кивнула, сжав губы в мрачную тонкую линию. Я знала, о чем она думает. Бросить клинков самое страшное бесчестие для капитана. Но там заклинательница, да и опасность, которой подвергнется лошак, если останется, была безмерной. Я не сказала, что ей придется остаться с дезертирами. Не было нужды. Прости, Дешива. Нет. Это ты меня прости. Мы же избавимся от него. Убьем его как следует. Обязательно. Она коротко кивнула и повернулась к двери. Лучше мне уйти, пока никто ничего не заподозрил. Правильно. Я не хотела, чтобы она уходила и хотела оставаться одна, но риск был слишком велик. Если сможешь увести Шеню или Эсси из-под надзора, они проводят тебя, но не представляю, как это сделать. Я почувствовала, как снова нарастает паника. Лошак схватила меня за руки. Серьезно? Ты именно сейчас решила усомниться в моих талантах? Как тебе не стыдно, дешевый Яровин?» Я криво улыбнулась в ответ. Мне оставалось только кивнуть и довериться ей. Она оставила меня расхаживать туда-сюда наедине со страхами и паникой, в полной уверенности, что наказание от Лео не заставит себя ждать. Прошло несколько часов. Армия Ис вышла через ворота и впервые за долгое время во дворе стало тихо. Я уже начала надеяться, что мне все сошло с рук, пока не выглянула из двери своей комнаты и не увидела прибитую к противоположной стене маску Бога. Пустые прорези для глаз наблюдали за мной. Первое предупреждение. И, скорее всего, последнее. Всю ночь я ходила, пытаясь успокоить нервы. Меня вырвали из прежней жизни, заставив болтаться в том же пространстве, но уже без цели. Мои клинки собрались ужинать на кухне, но я больше не капитан. Левантицы сидели вокруг костров во дворе, однако меня там не ждали. И партнера для удовлетворения телесных нужд мне больше не найти. Я осталась одна. Но что еще хуже, я была одна среди своего народа. Я не видела выхода. Лео узнал про лошак, и в следующий раз будут последствия. Но что мне делать? Сидеть и не высовываться, признав поражение? Сдаваться я не собиралась, и потому зашагала еще быстрее, мечтая найти простой ответ и понимая, что его не существует. Я в любом случае подвергаю опасности жизни людей и лошадей, рискую нашим будущим, но каждый раз, когда я молчу, Лео становится на шаг ближе к полному контролю над нами». Больше никаких извинений, никаких самобичеваний за то, что подвергло меня опасности. «Не ты это делаешь, а он, ясно?» — сказала мне Лошак. Насколько легче было идти в бой. Каждый клинок знает, что может не вернуться, но это его выбор. А сейчас выбор был только за мной. Бездействие сделает нас рабами, но тяжесть потерянных жизней падает на мои плечи, на мои весы. Я должна смириться, как мирилась с гибелью клинков в бою. Но сначала нужно проверить, как далеко простирается моя свобода, по мнению Лео. На следующее утро, нацепив регалии, без которых не имела права показаться на людях, я подошла к двери императрицы Сичи и постучала. Голоса внутри резко оборвались, и дверь как-то опасливо скользнула в бок, В коридор выглянула Нуру, вздрогнула и отступила, открыв рот. «И тебе привет, Нору!» Погромче, чтобы было слышно сквозь маску, сказала я. «Мне нужно увидеть императрицу Сичи». Что ж, хотя бы мой тон, похоже, не изменился, поскольку ее удивление быстро сменилось недовольством. «Императрица Сичи принимает посетителя, копее, Защи... дешево. На мгновение, испугавшись, что это Лео, я тут же успокоилась. Рядом с Сичи сидел молодой кисянец, Не поднимая глаз, пиалы с чаем. сичи что-то сказала, Нуру произнесла мое имя и с тяжелым вздохом выпрямилась. Где святилище Мотифест? Что? Нуру закатила глаза. Мне нужно убедиться, что это ты. Где святилище Мотифест? Вне пути от рощи Если подняться на крышу, можно увидеть океан. А где собирается совет заклинателей лошадей? Я помолчала, глядя на нее. «Понятия не имею». «Это знают только заклинатели». Нуру произнесла несколько слов через плечо. В ответе императрицы Сичи прозвучала какая-то обречённость. Нуру постранилась и впустила меня. «Я столько раз хотела снять эту проклятую маску с тех пор, как Лео впервые повязал её мне на голову. И под спокойным изучающим взглядом Сичи едва не сделала этого. Я сжала руку в кулаки и поклонилась. «Ваше Величество, капитан». Если бы такую ошибку допустил кто-то другой, я списала бы ее на плохое знание Левантийского, но госпожа Сичи, как я уже начала понимать, ничего не делала просто так. Мужчина, сидевший рядом с ней, повернулся, и я с удивлением узнала сына светлейшего Бахайна. Я никогда не говорила с ним, знала только в лицо. Молодой человек с мягким голосом и легкой улыбкой, которую он меня и одарил — хотя его взгляд метался по моей маске, пытаясь зацепиться хоть за какую-нибудь черту. Нору закрыла дверь и присоединилась к нам. «Дешево, полагаю, ты не знакома с лордом Эдо Бахайном, сыном и наследником светлейшего Бахайна и двоюродным братом Сичи», сказала она и обратилась к лорду Эдо в том же тоне. «Я услышала его имя, как должно быть, и он слышал свое. Сними свою маску и присоединяйся к нам, капитан». Вместо «сичи» сказала Нуру и указала на свободную подушку у стола. Это была проверка. Судя по тому, как пристально она наблюдала за мной, если я послушаюсь, они поймут, что я осталась сама собой. Если нет, то я точно марионетка Лео. Что ж, я ведь хотела проверить, как далеко простирается моя свобода. Я находилась в помещении, и никто не мог ожидать, что я стану пить чай, не снимая маски. Да и сам Лео никогда не носил ее в присутствии Сичи. Вот увидим, могу ли я жить по его стандартам. Я спустила маску на шею, как часто делал Лео, сердце тяжело колотилось в груди. «Я убью всех твоих клинков и их лошадей, даже твоего драгоценного Итагая, и заставлю тебя его съесть». Сичи мрачно улыбнулась, но кивнула, когда я опустилась на ослабевшие колени, чтобы присоединиться к ним. Она налила пиалу чая и подвинула ко мне, не переставая что-то говорить. «Я рада, что ты еще распоряжаешься собственным разумом», — перевела Нуру. «Но тогда почему же ты согласилась на церемонию?» «Можно подумать, у меня был выбор», — огрызнулась я. «Но она, по крайней мере, не считала меня потерянной, как многие мои соплеменники. Боюсь, я подвергаю тебе опасности своим присутствием. Так же, как я подвергаю тебе опасности, разрешив остаться». «Он следит за мной со своего возвращения». Нуру закончила переводить, пока Сичи наполняла пиалу лорда Эду и обменивалась с ним краткими репликами, оставшимися без перевода. «Он знает, что мы сделали», — сказала я. «Знает», — согласилась она устами Нуру. «Но он не смеет сделать мне что-то плохое или попытаться как-то использовать». Мы думаем это потому, что его власть здесь еще слишком непрочна, чтобы рисковать рассердить светлейшего Бахайна. Эду говорит, мой дядя очень недоволен нынешним положением Доминуса Виллиуса. Я повернулась к лорду Эдо. Бахайн не доверяет Лео? Мы можем как-то это использовать, чтобы избавиться от него? Молодой человек посмотрел на Нуру, разговор шел удручающе медленно. Он пытался поговорить с его величеством. Наконец последовал ответ. Пытался давить. Пытался просто убрать Лео с дороги, но император Гидеон упорно держится за него. Я вспомнила о снизошедшем на меня покое, о том, как легко Лео заставлял меня делать все, что ему заблагорассудится, но не могла рассказать. Они не поверят. Легче списать все на голод и обезвоживание. Но чем еще объяснить перемену в Гидеоне? Вы заметили, что Гиде... Император Гедон в последнее время изменился. Это был рискованный вопрос, но само присутствие здесь уже рисковано, а возможность найти союзников упускать нельзя. Сичи и Нуру переглянулись. «Мы хотели задать тот же вопрос», — сказала Нуру. Сичи не видела его после церемонии и не знает его так же хорошо, как ты. Он был твоим капитаном. Она пожала плечами. «Я была всего лишь сидельной девчонкой». Этот Гедон, которого я знала на родине, не похож на того, которого ты узнала здесь. Он когда-нибудь прислушивался к советам или приказам. Нуру немного подумала и покачала головой. Тогда я уверена, что Лео что-то делает с ним. Сичи и Эду наблюдали за нашим разговором, и Нуру кратко пересказала его на Кисианском, после чего оба еще сильнее помрачнели. Когда она закончила, я задала мучивший меня вопрос. «Чего хочет Доминус Вильюс? Нуру перевела, лорд Эду пожал плечами. «Власти», — сказала Сичи. «Могущество». «Но разве сейчас он ими не обладает?» На этот раз ответил лорд Эдо. «Лорд Эду говорит, что политическая ситуация в Чилтее всегда была сложной», — перевела Нуру, когда он закончил фразу. Он говорит, у них нет централизованного правителя, как в Кисии, и доступ к тому, чтобы быть правителем. Кажется, их много и все решают деньги. Да, девять верховных правителей, самых богатых мужчин в каждом цикле. Почему всегда мужчина? Нуру пожала плечами и продолжила. Второй уровень. Девять следующих по размеру богатства мужчин. И если первая тройка в списке не менялась уже очень долго, остальные постоянно меняются и борются за то, чтобы оказаться среди девятки. Главное — деньги. А церковь?» Лорд Эду снова слегка пожал плечами. «Там еще сложнее», — перевела Нуру, не отрывая взгляда от его губ. «Церковь относительно молода, но завоевала такую популярность среди простолюдинов, что некоторые из девятки скорее подчинятся иеромонаху, чем рискнут». «Кажется, он говорит о нападении простолюдинов, но у нас нет для этого подходящего слова. Бунт, наверное, будет ближе всего. Именно поэтому у нас есть система вызовов на поединок». «Значит, ему нужна реальная власть, и он получает ее благодаря Гедеону. Вздохнула я. «И он умер несколько раз в точности, как тот вельт из священной книги, что заставляет людей считать его богом. Он может читать мысли. Если мы убиваем его, он возрождается». Просто великолепно. В тишине Сичи налила всем чаю. «У нас есть еще союзники?» Спросила она, трижды сдув пар со своей пиалой. «Или мы одни?» Настал мой черед пожимать плечами. Если бы ливантийцы все узнали и поверили, они обратились бы против Лео, особенно если он залезает в голову Гедеону. «У нас...» Я медленно покрутила пиалу на столе. Говорить с чужаками о делах левантийцев казалось неправильным. «У нас на родине происходит что-то похожее», — продолжила я, не в силах смотреть им в глаза. «Гедеон называл это болезнью, поэтому мы и здесь, поэтому нас и изгнали, и Гедеон пытается построить нам новый дом. Наши гуртовщики как будто заражены чем-то, что отвращает их разум от того, что лучше для народа. Если бы левантийцы узнали, что такое происходит и здесь...» Я не смогла закончить. На самом деле, я уже не знала, как поступит большинство из них. Сама я чувствовала удушающий страх и беспомощность, а не гнев. Возможно, знание вовсе не подстегнет ливантийцев к действию, а сломает их. — Мой ответ тоже непрост. Подал голос лорд Эду, остановился и взглянул на Сичи, как бы спрашивая разрешение. Она кивнула, и он, слегка поморщившись, продолжил извиняющимся тоном. «Моего отца нельзя назвать настоящим союзником. Он не хочет оставаться на вторых ролях при Левантийском правителе. Сич это уже знает», — добавила Нуру от себя, прежде чем продолжить. «Он воспользовался возможностью избавиться отца и ослабить Киси, чтобы захватить трон и снова собрать империю воедино. Он намеревается жениться на императрице Мику и избавиться от всех вас. По крайней мере, намеревался. Но появился Лео». А я помог Мико сбежать, и все его планы пошли прахом». После того, как Нуру закончила переводить, я с минуту молча смотрела на нее и Сичи. Эду говорил так спокойно, будто только что не назвал отца предателем. «Нуру», — наконец произнесла я. «Поправь, если я ошибаюсь, но разве они не сказали, что дядя Сичи замышляет лишить ее трона, на который сам же с таким трудом и усадил? Да, это все сложно, но так и есть». По его плану император Гидеон и Сичи укрепляют империю. Берут на себя все сражения и смерти, а затем врывается он и спасает Кисию от них и от нас. Но она же его родня. Да. Я на мгновение закрыла глаза, не в силах вообразить, каким извращенным должен быть ум светлейшего Бахайна, чтобы придумать такой план, не говоря о том, чтобы исполнить его. Что же касается остальных кисианцев, после паузы продолжил Ледо. «Большинство из них здесь потому, что связаны с моим отцом через семью, торговлю или долги и, скорее всего, сделают все, что он им прикажет. Они с радостью избавились бы от Доминуса Виллиуса, но тогда их могущество возрастет. Как бы мы к этому ни относились, но власть отца сильно ограничивается властью Доминуса Виллиуса и наоборот. Кто из них хуже для вас, не могу сказать. Я и не думала, что могу почувствовать себя еще более беспомощной» но эти слова окутали меня тёмной тучей. Я обзавелась маленькой группой союзников, но наши враги оказались более многочисленные и сильны, далеко не ограничиваясь одним Лео. На самом деле у левантийцев, похоже, совсем не было союзников, и у меня заныло сердце от мысли о том, что мы надеялись здесь построить. Путь к мечте стал намного длиннее и извилистей, а конечная цель гораздо менее желанной. Зачем оставаться здесь, если болезнь может прийти вместе с нами? Зачем оставаться, если нам настолько не рады, что даже союзники стремятся нас уничтожить? В дверь резко постучали, и я повернулась к Нуру, прежде чем она успела подняться. Почему снаружи нет охраны? Потому что Его Величество в своей безграничной мудрости решил, что это будет выглядеть так, будто императрица не доверяет его людям или своим. Но у него-то охрана есть. В самом деле... Раздался второй более настойчивый стук, и Нуру встала. Не успела она открыть дверь, как в комнату влетел светлейший бахаин, быстро обвел ее глазами и остановил взгляд на своем наследнике. Он начал гневную тираду, замаскированную под чопорное приветствие, обращаясь сначала к лорду Эду, затем к Сичи. Отчаянно желая узнать, что он говорит, я не сводила глаз с Нуру, пока она не придвинулась ближе». Он начал жалоб, что повсюду искал своего сына, но не думал найти его сплетничающим с женщинами, что позволило перейти к вопросу, где же кисянские служанки Сичи, и попрекнуть ее тем, что она предпочитает левантийцев. Она сказала, что левантийцы тоже ее народ, потому я ее и люблю. Услышав, что его слова переводятся, светлейший Бахаин взял себе в руки и прекратил отчитывать Сичи и Эду, словно непослушных детей. «Но я пришел не ссориться». Тихо перевела Нуру, когда он продолжил гораздо спокойнее. Ходят слухи, что Мико Цай взяла под командование армию южан, которую вел Бастард Кина. «Мои источники не уверены, жив ли он сам, но в любом случае она не станет ждать зимы, чтобы двинуться в путь. С ней ваш отец». Я слушала его речь, пытаясь уловить хоть чуточку спокойной и вдумчивой манеры его сына, но не находила ее. Несмотря на тонкие черты лица и разукрашенное одеяние, светлейшего бахайна, нельзя было назвать ни красивым, ни даже привлекательным. Ему также не давалась и сдержанность. Все попытки заканчивались вспышками гнева или презрения. Резкий ответ Сичи заставил его нахмуриться. Она сказала, что если он надеялся узнать у нее что-то о планах отца, то пусть вспомнит, что командует Мико. Когда Бахай нагрызнулся на слова императрицы – Нуру понизила голос до слабого шепота. Он напомнил, что без его помощи она здесь не сидела бы. Нуру ухмыльнулась. Она ответила, что без нее и он не оказался бы на своем месте. А теперь, когда она стала императрицей, выше ее по положению только муж. «Если хотите приказывать мне, обратитесь к нему». Вот как она сказала. Не зря Нуру так нравится императрица Сичи. Даже лорд Эдо с трудом скрывал улыбку. Правда, продлилось это недолго. Отец вскоре увел его и не успела за Бахайнами закрыться дверь, как Сичи вскочила и зашагала по комнате, гневно шипя что-то Нуру. Мне не требовался перевод, чтобы понять смысл. Мне хотелось выйти на воздух, и я снова натянула маску и покинула их. В дворе приятно моросил дождь, но я не могла не заметить, какой эффект произвело мое появление на других левантийцев. Одни скользили по мне взглядом, будто не замечая, другие показывали пальцем и перешептывались, пока меня не нагнала Ануке. Раньше, когда она была одним из моих клинков, это ничего бы не значило, но Лео все изменил. «Капитан», — сказала она с ноткой возмущения в голосе. «Что происходит? С чего вдруг все это?» Она обвела жестом мой наряд, ее презрение едва не разрушило мою решимость. Я могла бы сказать, что меня вынудили, что все это часть плана Лео, но говорить правду только ради своей гордости опасно. Поэтому, хотя каждое слово резало горло ножом, я ответила. Все так, как выглядит. Я мост между народами, левантийская защитница единственного истинного бога. Но ведь мы хотели объединиться с кисианцами, а не с челтейцами. Почему бы не выбрать какого-нибудь кисианского бога вместо Доминуса Виллиуса? Пока мы шли мимо главной конюшни, гордость за ее проницательность смешивалась с раздражением. Слонявшиеся вокруг левантийцы наблюдали за нами, будто за игрой в Хойю, ожидая исхода. Внутри стоял и Тагай. Я могла бы войти, оседлать его и скакать, скакать, пока не окажусь так далеко, что все это станет забытым кошмаром. Но вместо этого продолжала идти. Уверенно, мы построим множество мостов эскисианцами». Ответануки прервали испуганные крики из конюшни. Все бросились к дверям, сердца колотились от страха за лошадей, которых мы все так любили. Выкрикивая вопросы, мы втиснулись в полумрак конюшни, наполненный запахом свежей соломы, лампового масла и лошадей, и тяжелым грохотом копыт, бьющих по полу и стенам. «Что случилось? Чья лошадь? Позовите конюха!» Я едва успела заметить суматоху возле стойла тагая, как шум прекратился, остались только голоса и стук моего сердца. С трудом дыша я сорвала маску и протиснулась сквозь толпу, ноги будто стали чужими, просто онемевшие куски плоти, прикрепленные к ядру из страха. Сначала я увидела голову, неподвижную, мертвую. Большие глаза стекленели, из носа тянулась струйка пены. Одно жуткое мгновение я решила, что это мой тагай, пока не увидела темную прядь. Мотеп, конь Котефы и Яровина, стоявший в столе рядом с моим. Котеф уже был здесь, прижимался головой к спине своего коня, безжизненно лежавшего в куче соломы, смешанной с пеной. Стоило и оставалось закрытым. И знакомый левантиец просунул руку, чтобы успокоить коня. С другой стороны еще одна лошадь лежала мертвой а Инжит оплакивала потерю. Я должна была остаться и сама успокаивать Итагая, быть со своим народом, но сознание того, что это не случайность, ударило меня камнем, и к горлу поднялась паника. Я протолкнулась сквозь переговаривающуюся толпу зевак, отчаянно нуждаясь в воздухе, в свободном пространстве, в том, где на меня не смотрели бы обвиняющие глаза. Две лошади погибли, и чтобы не ни говорила лошак... Это моя вина».